Кабинет был пуст. Мистер Юберман еще не прибыл. Кармоди вошел внутрь. Он подождет. Челюсти стиснуты, губы сжаты, три вертикальных морщины на переносице. Нужно держать себя в руках. Юберман может появиться в любую минуту. А когда он появится, Томас Кармоди скажет ему. «Мистер Юберман». «Вы, конечно, можете за это вышвырнуть меня на улицу, но я должен открыть вам правду. У вас изо рта скверно пахнет. И после паузы еще раз вот так. Скверно пахнет. А затем... Но я зашел». В мечтах все просто, как обернется на деле. Но если ты настоящий мужчина, ничто не может остановить тебя. Когда ты вышел бороться за внедрение новейших достижений гигиены и за собственное продвижение вперед и выше. Кармади просто ощущал устремленные на него глаза этих полулегендарных личностей, их величеств, промышленников. И если он действительно открыл... «Привет, Карми!» – бросил Юберман, большими шагами входя в кабинет. «Красивый человек с орлиным профилем, с висками, тронутыми сединой, благородный признак высокого положения, роговая оправа очков на целых три сантиметра шире, чем у Кармоди». «Мистер Юберман», — дрожащим голосом начал Кармоди, — «вы, конечно, можете за это вышвырнуть меня на улицу, но я...» Кармади", прервал босс. Его грудной баритон пересек славенький фальцет, подчиненного, как хирургический скальпель марки Персона, рассекает слабую плоть. Кармади, сегодня я открыл восхитительнейшую зубную пасту. Поцелую именно Стреля. Мое дыхание час от часу благоухания. Рекомендую. Кармади недоверчиво улыбнулся. Фантастическое невезение! Босс сам наткнулся именно на ту пасту, которую кармади собирался ему навязать, чтобы добиться своего. И она подействовала. Изо рта Юбермана уже не разила, как из помойной ямы после ливня. Теперь его ждали сладкие поцелуи. Девочек, конечно, не Кармоди же с ним целоваться. Слыхали об этой пасте? И Юберман вышел, не дожидаясь ответа. Кармоди усмехнулся. Он опять потерпел поражение, но от этого ему лишь сделалось легче. Мир потребления оказался ужасен и фантастически утомителен. Может, он хорош для людей иного склада, но Кармоди не из того теста. Ну и добился бы он своего. А что дальше? Он представил, как станет расставаться с аксессуарами 58-процентного уровня потребления и испытал сожаление. Его купоны, шведская замшевая кепка, светящийся галстук, портфель все мое ношу с собой, стереофон KLH-24 и особенно наимоднейшая импортная мягкая новозеландская дубленка с шалевым воротником Лейкленд. Неужели все это придется бросить? «Эй, -э -э, и беда приносит добро иногда», сказал сам себе Кармоди. Приносит добро? Так какого же черта? спросил один кармади у другого кармади. Смотри, не слишком ли быстро ты здесь акклиматизировался. Оба кармади, понимающие, кивнули друг к другу, сравнили наблюдения, приняли решение и слились. Сизрейт! крикнул единой кармади, заберите меня отсюда! И верный Сизрейт забрал его.